Глава тридцать третья. Кара. Как и обещала Джулия из благотворительной организации по борьбе с раком, устроила ей встречу с молодой сотрудницей службы поддержки со взъерошенными волосами по имени Джейми в пятницу вечером, когда Софи уже спала. Убежденная в том, что их встреча будет болезненно неловкой, Кара была удивлена. И испытала облегчение от того, что Джейми говорила с ней не мягким голосом и не душила сочувствием. Вместо этого она была оптимистичной, честной и, что самое главное, практичной. Накинув черную кожаную байкерскую куртку на один из стульев в столовой, она взяла чашку мятного чая, порекомендовала несколько детских книг о тяжелой утрате и предложила программу для кары. Именно об этом кара хотела поговорить с Ребеккой в субботу утром. У Ребекки вошло в привычку каждое утро приносить Каре чашку чая и два имбирных печенья, хотя это заставляло Кару чувствовать себя незамужней теткой, это все же странно успокаивало, а имбирь действительно помог ей справиться с тошнотой. Этим утром, когда Ребекка постучала в дверь, она уже не спала, и как только чай оказался на прикроватном столике, она сразу же перешла к делу. «Я хотела спросить, сможешь ли ты распечатать для меня несколько фотографий с моего телефона? На самом деле это для Софи». Ребекка взяла кружку, которую Кара забыла вчера вернуть. «Это хорошая идея, конечно». Кара приподнялась в постели. «И я хотела узнать твое мнение кое о чем. Джейми из благотворительного фонда по борьбе с раком посоветовала мне собрать коробку с вещами для Софи на то время, когда меня здесь уже не будет». Ребекка сглотнула. «Как коробка памяти?» «Да, именно». «Я подумала, стоит начать с фотографий, Единственный способ, как она могла бы это сделать, это сосредоточиться на том, чтобы собрать вместе правильные вещи. Если бы она надолго остановилась, чтобы подумать о том, почему она это делает, все стало бы слишком сложно. Она пролистала фотографии на своем телефоне, чтобы найти нужную, затем повернула экран к Ребекке. «Смотри, вот фотография Софи, когда она только родилась». Она знала, что Ребекка не любит детей. Но кто бы смог устоять перед этим снимком Софи? Она была такой крошечной, весила всего шесть фунтов. Ее лицо походило на сморщенный мячик, а тело скрючилось, как будто она все еще находилась в безопасности в утробе матери. «Да, она очень милая», — Ребекка явно изображала заинтересованность. Кара повернула телефон обратно к себе. Ладно. «Может, в том возрасте они нравятся только своим матерям, но посмотри на этот снимок». Она нажала на фотографию Софии в желтом вельветовом комбинезоне, ее второй день рождения. На этот раз Ребекка наклонилась ближе. «Здесь она похожа на Джека». Кар перевернула телефон и посмотрела на снимок. «Да, это страдальческое выражение лица». Ребекка рассмеялась. Почему бы тебе не загрузить приложение для фотографий и не распечатать их? Они будут готовы через пару дней. Хорошая идея. Не знаю, почему я об этом не подумала. Задать следующий вопрос было тяжело. Он звучал так жалко. Вообще, я хотела спросить, не могла бы ты помочь мне вклеить их в альбом? Подписать, где и когда они были сделаны? Ребекка выглядела смущенной. «Конечно, но почему тебе нужна в этом моя помощь?» Справедливое замечание. Хотя Кара все еще проводила в постели по полдня, она чувствовала себя намного лучше, поскольку последствия химиотерапии начали проходить. «Ты более творческий человек, чем я, и ты хорошо разбираешься в фотографиях и...» В ее горле встал комок, из-за которого было тяжело говорить. И дело было не только в нем. Выработанная за ее жизнь привычка заботиться о себе самой не позволяла ей так легко просить о помощи. Ребекка мягко подтолкнула ее. И? Она подавила эмоции, которые грозились задушить ее. «Сосредоточься на практичности». Дело не только в фотографиях. «Есть и кое-что еще. Те вещи, которые я положу в коробку, я хочу рассказать тебе о них, чтобы ты потом могла передать это Софи». Глаза Ребекки наполнились слезами, и она уставилась на грязную кофейную чашку на своем подносе. «Оу, понимаю». «Правда?» Понимала ли она, насколько это было важно? В конце концов, ей всего четыре. Когда она посмотрит на эти вещи, она забудет. Она не будет знать, почему они важны. Я хочу, чтобы кто-нибудь рассказал ей об этом. Мне нужно, чтобы кто-нибудь рассказал ей об этом. И я не думаю, что Джек сделает это как надо. Мне нужно, чтобы это сделала ты. Ребекка сглотнула, подняла глаза на Кару и кивнула. Конечно, когда угодно. Кара наклонилась к картонной коробке на полу. Она купила бы что-нибудь получше, чем эта потрепанная коробка с детскими вещами Софи, которую она привезла из квартиры. Ребекка наклонилась и сама поставила ее на кровать. Первым, что вытащила Кара, был медицинский браслет, который выглядел так, как будто был сделан для куклы. Вот, например... Она носила его в больнице. «То есть я знаю, что это банально, но я хочу, чтобы ты сказала ей, какими тонюсенькими были ее маленькие запястья, как им пришлось уменьшить его настолько, что едва получалось читать написанное». Акушерка сказала, что хорошо еще, что у нее не двойная фамилия. Глаза Кары затуманились. В больнице она сидела и смотрела на Софи. Все время беременности она думала о том, как будет справляться, где они будут жить, как она будет работать. Но она не представляла Софии как настоящего ребенка, маленького живого человека. Она часами просто восхищалась тем, насколько совершенной была Софи. Она кашлянула и снова полезла в коробку. В следующем она вытащила розовый пушистый шарик с ушками разного размера. «Это Кабби. Он был ее абсолютным любимцем. Он должен был всегда быть у нее, иначе весь ад вырвался бы на свободу». Она передала Кабби Ребекке, которая отодвинула его на расстояние вытянутой руки и закрыла один глаз. «Что это вообще такое? Кролик? Мышь?» Кара пожала плечами. «Бог знает, она просто звала его Кабби». Даже сейчас она могла представить пухлые маленькие ручки Софи, обхватившие его ногу. Большую часть времени он был прогорклым от соплей и слюней. Мне приходилось ждать, когда она уснет, а потом тайком забирать его, чтобы постирать. Когда Ребекка положила Кабби на кровать, она держала его только большим и указательным пальцами. Кара рассмеялась и полезла внутрь зачем-то еще. «Это ее книга новорожденного». Я заполнила каждую страницу, вплоть до ее четвертого дня рождения. Другие мамы в клинике обычно шутили, что они начали заполнять его, а потом отвлекались или забывали, но я писала в каждой клеточке, каждую мелочь о ней. Я хотела, чтобы у нее была своя история, понимаешь? Может быть, причина была в том, что у нее ничего не осталось из собственного детства, Но для Кары стала почти навязчивой идеей, чтобы Софи знала все о первых неделях, месяцах и годах своей жизни. Может, все это время она, сама того не зная, планировала трагедию. Она передала книгу Ребекке, которая медленно переворачивала страницы, читая запись. «Потрясающе! Столько деталей! Ага!» «Записи начинаются еще до ее рождения и заканчиваются, когда ей исполнится пять». Ее голос дрогнул, и она подождала, чтобы взять себя в руки. «Значит, тебе придется закончить его вместо меня». Ребекка посмотрела ей в глаза. Несколько мгновений ни одна из них не произнесла ни слова. «Ты этого не знаешь, Кар. Может, ты закончишь его сама?» Прямо сейчас Кара не могла этого вынести, она схватила что-то еще из коробки. И эти ботинки, они из секонд-хенда, но она их так любила, только их и носила. Не имело значения, какая была погода, дождь или солнце, вообще никакой разницы. Не имело значения даже то, была ли она одета в красное платье или в джинсы. Она была такой упрямой, и до сих пор иногда бывает такой. Ребекка все еще смотрела ей в лицо. «Хорошо быть женщиной, которая знает, чего она хочет». Она не могла, не хотела смотреть в глаза. Ей просто нужно было продолжать. Еще здесь несколько ее рисунков. «Это мой первый портрет». Кара показала неровный, нарисованный мелками полукруг с четырьмя, или их было пять, выходящими из него линиями. Над ними плавало кругоподобное нечто с отметинами, которые могли быть глазами и ртом. Она поднесла его к своему лицу. «Видишь сходство?» Ребекка улыбнулась. «Просто невероятное!» Кара держала рисунок в руке и водила пальцем по линиям. Она всегда любила рисовать. Люди, животные, дома. Неважно, что это, главное, чтобы у нее в руках были мелкие. Иногда я задаюсь вопросом, станет ли она однажды художницей? Она сделала паузу и посмотрела на Ребекку. «Ты поддержишь ее, если она захочет стать художницей?» На этот раз Ребекка не протестовала. Она может стать кем захочет. Прежде чем она потеряла контроль над собой, Кара начала вытаскивать другие вещи в случайном порядке. И я добавлю еще кое-что. Например, эти открытки. Они висели в нашей квартире. Места, которые я хотела когда-нибудь посетить. Я хочу, чтобы она там побывала. Я хочу, чтобы она путешествовала, смотрела мир и делала все, чего я никогда не делала. Ты сможешь ей это сказать? Я так и сделаю. Я скажу ей. Кара смяла край одеяла в кулаке. И скажи ей, что я любила ее. «Прошу, ты можешь ей это сказать? Что я любила ее с той самой минуты, как она родилась. Она была всем моим миром. И я так старалась не бросать ее». Ребекка коснулась ее руки. «Я так и сделаю, кара Я скажу ей об этом». Кара убрала руку и вытерла глаза. Как она могла выразить словами то, что хотела сказать? Что она хотела, чтобы Ребекка передала Софи? даже слово любовь было недостаточно каждая мать любила своего ребенка, но Софи была для нее абсолютно всем утром и ночью летом и зимой год за годом без софии у нее не было ничего. их мир был маленьким, но он был безопасным теплым и полным любви и теперь она должна была доверить свой мир «Свое сердце, Джеку и Ребекке». На телефоне Ребекки появилось сообщение. «Это Джек, о черт!» «Что?» После пары недавних выходных, последние несколько дней, Джек почти не бывал дома. Это было как-то связано с крупным контрактом на работе. Может, проблема была в этом? Ребекка вздохнула и положила телефон обратно на прикроватный столик. «Ничего важного. Сегодня вечером вечеринка, о которой мы оба забыли. Я сообщу им, что мы не сможем прийти». «Черт, надо было сделать это несколько дней назад». «Конечно, она же не предлагала им остаться дома из-за кары». «Почему вы не можете пойти? Я уже достаточно здорова, чтобы ухаживать за Софи. А ее простуда почти прошла, со мной все будет хорошо». Ребекка покачала головой. «Нет, все в порядке, правда». Я отправлю бутылку вина в качестве извинения. Это было нелепо. «Ребекка, идите на вашу вечеринку. Если вы мне понадобитесь, я смогу позвонить». Она все еще не выглядела счастливой, но сдалась. «Хорошо, если ты уверена, что с тобой все будет в порядке. Но я не буду пить, поэтому мы сможем сразу же вернуться домой, если понадобимся тебе».